Глава 7 Охрану было решено удвоить. Террачини и Брюлей начали негласную проверку всех сотрудников полиции, которые могли знать о приезде группы экспертов. Напряжение нарастало с каждым часом. Вечером задержали группу подростков, попытавшихся ограбить молодую женщину, вышедшую на прогулку. Ночью полиция арестовала одного англичанина, выехавшего на Виа Тибуртина, и едва не врезавшегося в стоящую машину. Водитель оказался в такой стадии алкогольного опьянения, что его пришлось проводить в отель и уложить на кровать, чтобы он проспался. При этом у него отобрали водительские права и выписали ему колоссальный штраф за вождение транспортного средства в пьяном виде. Дронга приехал к Террачини, когда на часах было около двенадцати. Оба комиссара сидели за столом с опухшими от бессонницы лицами и воспаленными красными глазами. Когда Дронга вошел в кабинет, один комиссар устало кивнул ему в знак приветствия, другой мрачно наклонил голову. — Как письмо? — поинтересовался Дронга. Эксперты что-нибудь нашли? — Ничего. Обычная бумага, обычные буквы из нескольких итальянских газет, — ответил Брюлей. — Мы по-прежнему работаем, но он где-то здесь, именно здесь, в Риме. — Ждете, когда он убьет очередную жертву? — спросил дронга усаживаясь на стул. — У тебя есть какое-нибудь конкретное предложение? — разозлился Брюлей. — Легче всего заявляться сюда ночью и обвинять нас в том, что мы ничего не делаем. У тебя есть идея, как его вычислить? Если бы я знал, где он, то уже поехал бы за ним. В сердцах пробормотал дронга Извините, я, кажется, нервничаю. Вся эта затея Вирджила Дапса кажется мне непонятной игрой, в которую мы ввязались, не зная ни правил, ни условий определения победителя. А этот тип получает информацию, которую не должен получать. И я начинаю бояться за сеньору Фелачи. Рядом с ней постоянно дежурят восемь сотрудников полиции. Напомнил Террачини, если он попробует появиться рядом с ней, мы его возьмем. Если бы так к каждой молодой женщине можно было приставить восемь сотрудников полиции. Тихо произнес Дронга. У меня зародилось подозрение, что это не совсем тот маньяк, которого мы ищем. Что вы хотите сказать? Не понял Брюлей. Насколько я понимаю психологию охотников, они ищут предмет вожделения, не прибегая к подобным уловкам. Почему наш маньяк поступает по-другому? Ему нужна очередная жертва? Любимый тип женщины. Но зачем ему связываться именно с сотрудницами полиции? Или он не просто маньяк, а некий тип, сочетающий в себе агрессивно-сексуальное начало с шизофренической страстью к популярности? По-моему, нам нужны психиатры, чтобы объяснить такой необычный феномен. — Ясно, — Дронго поднялся, — а я вам мешаю. — Не совсем, но это обычная полицейская работа. Все, что надо, мы делаем. Нужно проверить каждого из этих трех сотен. Доулу легче. У него только пятеро подозреваемых. Если хочешь, я могу дать тебе адрес, куда мы увезли твою семью. В Швейцарии. — Не нужно, — быстро перебил его дронга Вдруг этот тип умеет читать мысли? Я не хочу, чтобы он узнал от меня об их существовании. — Среди ваших трех сотен много людей, знающих о Швейцарии? — Ни одного, — ответил Брюлей, подмигнув дронга Не забывай, там и моя жена. Чтобы узнать адрес, нужно хорошо покопаться в моей голове или меня убить. Второе — легче, но тогда невозможно будет никого найти. «Может, мне поехать к сеньоре Фелачи?» — предложил Дронга. «Будет гораздо спокойнее, если я буду рядом с ней». Оба комиссара переглянулись. Брюлей пожал плечами. Не он принимал здесь решение. Террачини покачал головой. «Нет!» — решительно отрезал он. «Мы можем сорвать весь наш план!» Если преступник знает, что сюда приехали эксперты, он может узнать и про вас. Вы слишком известный человек, слишком заметный, и ваше появление рядом с домом сеньоры Филачи не останется незамеченным. Преступник может уехать из Рима, и мы снова его потеряем. Лучше возвращайтесь в отель и немного поспите. Завтра утром вам нужно будет просмотреть сеньором Дапсом все сообщения в интернете, а на 12 часов дня мы собираем наших известных психиатров. У вас будет возможность поделиться с ними вашими сомнениями. дронга кивнул в знак согласия и пошел к выходу. Оставалось надеяться, что сегодня ночью преступник не станет охотиться. Выйдя из здания, он направился к остановке такси. В это позднее время на улице Хрима было достаточно много свободных машин. Часы показывали 15 минут второго. Начал моросить дождь. И Дронга с неудовольствием подумал, что его легкая куртка — не лучшая защита от дождя. В начале марта на Апенинах могут быть сильные ливни, он это хорошо помнил. «Нужно будет завтра купить себе новый плащ», — машинально подумал дронга Когда он подъехал к отелю, дождь усилился. Портье вручил ему ключ от 316 номера. В отеле «Юлий Цезарь» ключи были массивные, с выбитыми на них номерами комнат. Поднимаясь в лифте, Дронго подумал, что нужно позвонить Луизе, может, она не спит, хотя в два часа ночи она вряд ли ждет его звонка. Он открыл дверь, вошел в свой номер. За окном слышался шум дождя. Дронго снял куртку, пиджак, развязал галстук, расстегнул верхние пуговицы на рубашке, затем присел к столу. Если план Дапса сработает, то убийца сейчас должен быть где-то рядом с Луизой. От одной такой мысли дронга стало очень неуютно. Он посмотрел на телефонный аппарат. Два часа ночи. Неужели она спит? Или нервничает, реагируя на каждый звук, каждый шорох? Так можно сойти с ума, постоянно ожидая увидеть занесенный над тобой скальпель убийцы. Или нож или он не станет убивать ее своим обычным способом, выполняя художественную работу. Нужно целиком потерять человеческий облик, чтобы так издеваться над живым существом. Самое страшное, что Стаффордский мясник получает удовольствие от боли и страха своих жертв. От боли и страха. Что такого могло случиться в его детстве? от Отчего началась цепь психических отклонений, и он превратился в такого убийцу? Откуда вообще берутся подобные типы? Все они из детства, все оттуда. Что же пережил этот мальчик? Что именно он увидел в детстве, чтобы, став взрослым, превратиться в подобное существо? Дронга хорошо знал. Каждый человек имеет определенное отклонение от того, что принято считать общей нормой, которые выражаются в творческих поисках. В хобби, в привычках, характере, склонностях. Среди этих отклонений могут быть и порочные, и абсолютно невероятные. Но только немногих людей их отклонения превращают в охотников за себе подобными. Только немногие люди так перерождаются, что превращаются в диких зверей. Внезапно ночную тишину разорвал телефонный звонок. Дронга чуть не подскочил от неожиданности. Он взглянул на часы. Пять минут третьего ночи. Он поднял трубку. «Вы не спите?» — услышал он голос Луизы. «Нет», — ответил Дронга, совершенно не удивившись, словно они договаривались о столь позднем разговоре. «Не могу заснуть», — призналась она. «Мне кажется, он где-то рядом со мной». дронга был готов с ней согласиться, но знал, что этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. «Его нет», — ответил он. Вас охраняют лучшие офицеры полиции. Мне сказали, что восемь человек. Восемь человек вокруг вас. Он не полезет к вам, просто побоится. Такие существа бывают очень трусливыми. Если он знает, что мы приехали в Рим, то должен знать и как вас охраняют. Луиза промолчала. — Алло, вы меня слышите? — встревожился Дронга. Слышу, — ответила она. — Вы знаете, что я его не боюсь. Но у меня такое неприятное предчувствие, и, честно говоря, все еще болит колено. «Извините», — пробормотал он. «Я испугался, подумал, что в вашем плаще мог оказаться посторонний предмет». «Понимаю». Она опять помолчала. «Простите, что я вас побеспокоила, но вы говорили, что лучшее время для размышлений — это ночь». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Он положил трубку. Бедная девочка, ей только 27. Изображать из себя потенциальную жертву маньяка непросто. И видеть все эти фотографии, которые он, мужчина, не может вспомнить без содрогания. И после этого она все же согласилась на такую роль. Дронго поднялся, прошел в ванную комнату. Раздевшись, оставил одежду на стуле, встал под горячий душ. Если убийце известно о приезде экспертов в Рим, значит он должен каким-то неведомым образом узнать и об игре, которую начал против него Вирджил Дабс. Дронга нахмурился. Тогда выходит, что их первоначальный план не совсем продуман. Преступнику удается неизвестно как добывать информацию, которой у него не должно быть. А этот его непонятный вызов, ненужная бравада... Вновь раздался телефонный звонок. Дронго подумал, что это снова Луиза. Он достал полотенце, вытер руку, прежде чем снять трубку, висевшую в ванной комнате. — Слушаю вас, — сказал Дронго, выключая воду. — Вы напрасно ждете, что я так легко попадусь! — услышал он резкий голос незнакомца. — Этот голос он запомнит надолго. Этот голос он запомнит навсегда и уже никогда больше не спутает ни с каким другим. — Кто это? — спросил Дронга, едва не поскользнувшись в ванной. — У вас ничего не выйдет. Кажется, в голосе говорившего послышались нотки превосходства или торжествующей радости. — И этот тип не итальянец. Он англичанин. Во всяком случае, англоязычный гражданин из страны, где говорят по-английски. «Кто со мной говорит?» Дронга напряженно вслушивался. Он понимал, как важна каждая деталь их разговора, каждый услышанный шум, каждое слово говорящего. «Ты знаешь», — ответил неизвестный и разъединился. Дронга растерянно посмотрел на трубку и протянул руку, чтобы ее повесить. При этом пошатнулся, схватился за стену. Затем вылез из ванны и поспешил к входной двери. Прислушался. Пока никого. Дверь закрыта, но она послужит ненадежной защитой, если выбьют замок. Дронга принес стул и прислонил его к двери. Затем поспешил к телефону. Хотел взять трубку, но передумал. Если этот тип сумел выяснить, где именно остановились приехавшие эксперты, значит, он гораздо ближе к ним, чем они предполагали. дронга достал из кармана мобильный телефон, включил его. За дверью послышался шум, и он замер. Если убийца решится войти в его комнату, шансов не останется. У него не было с собой никакого оружия, но шум быстро стих дронга набрал номер полицейского комиссариата и попросил к телефону комиссара террачини сонный дежурный ответил что сеньор террачини уехал домой час назад дронга подумав набрал телефон отеля и попросил соединить его с номером комиссара брюлея первый звонок второй третий пятый седьмой брюлей не отвечал дронга хотел уже перезвонить когда услышал голос комиссара кто это — Извините, что я вас беспокою, — быстро начал дронга но он мне позвонил. — Кто позвонил? — Все еще не мог понять Брюлей. — Наш знакомый. Он знает, в каком отеле мы остановились. У вас есть с собой оружие? — Нет, я не люблю его с собой возить. Тем более я не мог взять его в Москву. — Звоните в полицию! — крикнул дронга Пусть пришлют в отель своих офицеров. И не выходите никуда из номера ни в коем случае. Минуту спустя он снова связался по мобильнику с отелем и попросил соединить его с номером, где остановился Вирджил Дабс. Американец ответил почти сразу, но было ясно, что он тоже спал и поднял трубку телефона, стоявшего рядом с ним. «Слушаю вас», — отозвался Дабс, шумно зевая. «Извините, что звоню в такой час». — начал дронга У вас есть с собой оружие? — Разумеется. Офицерам ФБР разрешают носить оружие. Почему вы меня спрашиваете об этом? — Только что мне в номер позвонил наш знакомый. Тот самый, которого мы ищем. Вы меня слышите? Он со мной разговаривал. Он знает, где мы живем. Дабс изумленно молчал. Затем осторожно уточнил. — Из Стаффорда? Да! Он знает, где мы остановились, — повторил дронга начиная злиться. Дабс слишком долго приходит в себя. Или он ошарашен не меньше самого дронга Убийца знает о нашем отеле. Я беспокоюсь, что он может ворваться к кому-то из нас в номер. Приготовьте оружие и проверьте входную дверь. Никуда не выходите. Брюлей уже позвонил в полицию. Я выйду и посмотрю, — решительно заявил Дабс наконец осознав, о чем ему говорит дронга «Может, он еще в отеле? Нельзя упускать такой шанс». «Послушайте, мистер Дабс!» — разозлился Дронга. «Я позвонил вам не для этого. Забудьте про свой героизм. Это явно не тот случай. Он знает о нашем приезде, знает, в каком отеле мы остановились. Это совсем не шутки и не повод для демонстрации вашей смелости. Я не уверен, что он сейчас не ждет каких-то глупых действий с нашей стороны». «Дождитесь полиции, никуда не выходите, это очень серьезно!» «Не нужно меня пугать», — перебил его Вирджил. «Откуда он мог узнать, где мы остановились? Может, это чья-то глупая шутка?» «В три часа ночи?» — спросил Дронга. «У вас много таких знакомых шутников в Риме? У меня нет. Не выходите из номера, считайте это моей личной просьбой». «Хорошо, хорошо!» — раздраженно согласился Вирджил. — Я только не понимаю, как он мог позвонить. Он же разоблачил себя подобным звонком. Теперь мы его легко вычислим. — Не знаю, — честно ответил дронга Я пока меньше всего об этом думаю, но не выходите из номера, — снова попросил он. Положив мобильный телефон на столик рядом с собой, дронга прислушался. За дверью было тихо. Но вдруг ему показалось, что он чувствует чужое дыхание. Дронго нахмурился. Вирджил прав. Если преступник решил позвонить, значит, он пошел в банк и решил таким необычным образом заявить о себе. Но почему? Зачем он это делает? Неужели не понимает, что каждый раз, когда он выходит на контакт, то подставляет себя? Или хочет, чтобы его взяли? Нужно позвонить Луизе и рассказать ей об этом загадочном звонке. Нужно обязательно ей сообщить. И в этот момент снова зазвонил телефон. В третий раз за ночь. Дронга посмотрел на аппарат. Первый звонок, второй, третий. Чего он боится? Нужно ответить. Может, удастся выяснить, откуда звонит этот незнакомец. дронга поднял трубку. — Да, — сказал он чуть дрогнувшим голосом. — Извините, что беспокою вас так поздно, — услышал он знакомый голос Мишеля Довула. Я знаю, что вы обычно не спите в это время. Я полагаю, что нам удалось вычислить приехавшего в Кёльн английского гостя. Алло, вы меня слышите? Мне удалось его вычислить.